Министр финансов Англии именуется канцлером казначейства. Кроме него в правительстве есть еще один канцлер. Канцлер герцогства Ланкастерского, то есть министр без портфеля. Незначительная, третиразрядная должность. Черчилль занимал ее несколько месяцев во время Первой мировой войны. Рассказывают, что когда Стэнли Болдуин, предлагая Черчиллю войти в правительство, спросил его, Как он отнесется к предложению занять пост канцлера? Черчилль ответил согласие, и мы заметил герцогство Ланкастерского, конечно. Когда он узнал, что речь идет о министерстве финансов, на глазах у него выступили слезы. Об этом Черчилль не мог и мечтать. Ведь всего несколько месяцев назад он был без партии и без места в парламенте. казалось, что его ждет полное политическое забвение и вдруг такой неожиданный оборот событий. В этой связи Черчилль, празднуюя свое назначение с друзьями, вспомнил слова Дизраэля о том, что привратности политики неисчерпаемы. Либеральная газета Манчестер Гардиан с горечью комментировала новое назначение Черчилля. Он уже во второй раз покидает тонущий корабль. И вторично в награду за свой ценный инстинкт получает не только возможность выплатить, но и высокий пост. Стэнли Болдуин был человеком мудрым, хотя и держался простачком. Если Бонерлоу считал, что лучше иметь Черчилля против себя, то Болдуин предпочитал иметь его рядом с собой. Новый премьер, и не он один. Опасался, что если Черчилль останется за бортом, он может объединиться с Ллойд-Джорджем, который также находился неудел. К ним мог присоединиться их друг известный консервативный деятель лорд Биркенхед. Этот триумвират из энергичных и целеустремленных людей лучших английских ораторов того времени мог причинить консервативному правительству большие неприятности. Чтобы не допустить создания такой комбинации против себя и поставить энергию и способности Черчилля на службу консервативному правительству, Стэнли Болдуин, в соответствии с давней английской политической традицией, превратил потенциального соперника в соратника. Назначение Черчилля министром финансов выглядело странным еще и потому, что было известно его полное невежество в финансовых вопросах. И отсутствие всякого интереса к ним. Еще в школе он не ладил с арифметикой. Это было наследственное. Его отец Рандольф приходил в смущение от десятичных дробей, однако вершина его политической карьеры стала именно пост министра финансов. Теперь Черчилль получил возможность надеть на себя казначейскую мантию отца, которую тридцать лет в папиросной бумаге и конфоре хранила его мать.